Земля. Весной 1918 года мужики-пушкарки вышли в поле, чтобы распределить земли, принадлежащие помещикам Орловым, Пушечниковым и Мещанам-Ураловым. Мужики-пушкарки. Имеется в виду деревня Пушкарная. Сколько было нового и интересного в этом явлении. Все готовились как к какому-то торжеству. Заготавливались колышки со своими пометками, чтобы остолбить свой загон. Заготовил и отец колышки. Распределение земли происходило путем жеребьевки. На клочках бумаги были написаны фамилии, и эти бумажки скатывались в трубочки и складывались в шапку. Тащил же этот жеребий самый почетный и самый честный в деревне человек». Получив первый надел земли, многие выходили в поле всей семьей на поглядение своего участка. Обходили его по периметру, рассматривая его со всех сторон. Старший брат Иван по окончании гимназии в 1916 году поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москве. Проучился там до весны 1918 года и приехал домой. Здесь и далее неточность автора. Петровская сельскохозяйственная академия лишь в 1923 году получила название сельскохозяйственной академии имени к. А. Тимирязева. Тут же был привлечен военкомом к общественной работе по народному образованию. В Цыгановке и Зубаревке учительствовали дочери помещика и генерала Гололобова. В Селивановке – бывший царский офицер, князев и Уралов. На Ниженке – Логачев, это товарищ брата. У нас на Логачевке начали учительствовать бывший псаломщик Вертоградский и жена священника Тебенькова. Все эти люди работали с полной ответственностью и с отдачей своих сил. Под школы использовались дома помещиков и зажиточных крестьян. Особая активность и самодеятельность развелась при строительстве народного театра. У помещика Селиванова был каретный сарай, кирпичное здание. Оно почти полностью сохранилось. 35 на 15 метров. Вот в этом каретном сарае был отстроен народный театр. Он вмещал 300 человек. Сценическая обстановка, мебель, Музыкальные инструменты и весь необходимый инвентарь — все было взято у помещиков, за что брат чуть не поплатился жизнью при приходе белых. Особенно в этом вопросе злобствовала помещица Нелюбова. Ивану пришлось даже ее немного облагоразумить. Мы узнали об этом спустя некоторое время после прихода белых. В один из дней... К нам приехал помещик Нелюбов. Вызвал отца и вел с ним такой разговор, что однажды поздно вечером к ним заявился Иван. Попросил всех выйти из комнаты, кроме его жены. Через 5-7 минут хлопнула входная дверь. Это значит, Иван ушел. И когда они вошли в комнату, на полу лежала без сознания помещица, жена Нелюбова. Когда ее привели в чувство, она рассказала, что Иван, угрожая ей револьвером, сказал, что если еще поступит белым хотя бы один донос на него, то он перестреляет всю их семью. Вот после чего жена и лишилась сознания, и после этого сильно болела. Помещик просил передать «Скажите Ивану Ивановичу, что мы против него совершенно ничего не имеем». Однажды дежуривший милиционер, услышавший слово «антракт», но не зная его значения, решил использовать в своем служебном назначении. Действительно, во время антракта он встал на скамью и объявил «Товарищи, кто будет во время антракта разговаривать, шуметь, того оштрафую на 3 рубля». И зрители притихли и стали бесшумно выходить в парк. Весной 1919 года закончился надел землей. Норма надела на душу населения у нас была 1,43 десятины. Таким образом, мы получили без малого 13 десятин земли. В первых числах июля месяца 1919 года появились первые отряды «беляков».